Теперь упомяну про тонкие координации. Толстую искру в цилиндре и идиомоторный тренинг, который является незаслуженно забытым инструментом постановки техники. Перед каждым подходом вы должны представить, причем в как можно более ярких красках, как правильно подходите к штанге, как именно фиксируете спину, где и как стоят ноги. Затем вам необходим весь букет ощущений и образов, связанных с алгоритмом выполнения. То, что вы уже сделали в голове, сделать вживую – пара пустяков. Но для этого вы должны научиться уставать от созданных мыслеобразов, покрываясь реальным потом от мысленного жима или приседа, Благо руки, ноги и спина Помнят каждый вес и удачную попытку Чем больше вы будете соревноваться Тем легче ваша психика Будет переносить стрессы Связанные с противостоянием соперникам Снаряду и наличию зрителей Соревнование. должны быть как в избранном виде, так и отвлеченно-условные. Например, первенство зала на количество приседаний, жима, становых тяг со штангой в половину вашего веса, на количество отжиманий, на высоту прыжка с места, да мало ли что может прийти в голову крепким парням. Одно при этом обязательно – должны быть судьи. Должны фиксироваться подходы. Должен соблюдаться весь алгоритм соревновательной процедуры. Психика не разделяет стресс на большой и маленький. Так что чем больше и чаще мы ей подкидываем испытания, тем быстрее ей надоест обращать на них внимание. А теперь еще один весьма важный момент. Мышцы кодируются не доминирующим упражнением в тренировке, а всего лишь последним, сопредельным по психической напряженности, а не по физическим проявлениям. Например, приседание перед кроссом – это всего лишь физическое утомление перед аэробной работой. В данном случае лицо результаты именно бегового тренинга без видимых силовых успехов. Приседание после кросса – это функциональный разгон внутренних органов перед реальной силовой работой. Во многом данный алгоритм оправдан, что подтверждается опытным путем. Еще раз напомню про стрельбу. Ваш покорный слуга много лет палит в тире после силовой. Чем очень веселит тренеров по стрельбе. После этих двух тренировок я за год стал мастером спорта России по стрельбе, стреляя без особых результатов более 20 лет, но так и не стал даже кандидатом в мастера по лифтингу. Силовая работа, послеконтактной, будет проходить на фоне значительного утомления. Соединение этих двух разноплановых работ – приведет к незначительному повышению уровня общей физической подготовки и полностью дезавуирует предыдущий тонко-координативный ударный тренинг. Ну, и более предметно. Если вы решили жать, то не делайте это на свежак в начале тренировки, а перенесите жим на конец тренинга, сократив количество и разнообразие дополнительных упражнений, а значит и утомление. В идеале, если данная теория верна, а она верна, следует разнести тренинг на три дня в неделю так, чтобы две тренировки носили вспомогательный, базовый характер, а третья имела функциональный разгон в виде водной части, разминки, за которой следует выполнение кодирования мышечного комплекса, то есть выполнение одного основного упражнения.